Когда под утро я вернулся в раритеты и механизмы, Александр Диак, несмотря на раннее время, уже отпер лавку. Более того, в торговом зале оказалось не протолкнуться от посетителей, но никто ничего не покупал. Преподаватели академии пили кофе и обсуждали ночное происшествие, то и дело выбегая на улицу покурить. Это какое выездное заседание дискуссионного клуба. Леопольд Борисович обрадовался изобретатель. запуская меня с черного хода. В полдень в лектории Всеблагового Электричества выступит Никола Тесла, и я попытаюсь с ним увидеться. Тесла удивился я. Как он успеет прибыть в Новый Вавилон? Он ведь сейчас в Париже. Это же Тесла! Объявил Александр Диак с таким видом, словно это объясняло решительно все. Впрочем, и вправду объясняло, Истории о Николе Тесле ходили самые невероятные. Говорят, приедет и Эдисон, добавил изобретатель. Ну, Эдисону Атлантику точно не пересечь. Поговаривают, а будто Эдисон прибыл в Новый Вавилон и инкогнито еще неделю назад, и как бы он намеревался привлечь на свою сторону столичное отделение всеблагого электричества. Очень сомневаюсь. — Вот и я тоже, Леопольд Борисович. А сейчас, извините, вынужден вас оставить, — сказал Диак. — Мне надо позаботиться о гостях и подыскать продавца на замену. В ближайшие дни будет не до торговли. Грядущая встреча с Николой Теслой невероятным образом воодушевила старого изобретателя. Он словно помолодел на полтора десятка лет, и умея не повернулся язык разочаровать его. заявив, что едва ли ему получится пробиться к одному из высших иерархов всеблагового электричества через многочисленных секретарей и помощников.、А、вместо этого я свалил себе кофе, такой крепкий, какой только смог. К одиннадцати часам во рту у меня стояла столь дикая горечь, по сравнению с которой вкус листьев коки мог показаться даже приятным. А в глаза... словно насыпали полпригоршни мелкого песка, и хотелось лишь одного — лечь и уснуть, но спать было некогда, да и нельзя. Как я выгляжу? – поинтересовался Александр Диак, проидя в заднюю комнату в своих лучших визитке и полосатых брюках. Очень солидно, зевнул я и спросил: уже пора? Да, и звончик нас ждет. Оставив лавку на попечение нанятого дьякома Студиозуса, мы вышли на улицу и велели извозчику ехать к лекторию Всеблагого Электричества, но, честно говоря, пешком получилось бы добраться до места гораздо быстрее. На дорогах было не протолкнуться от телег, кареты, самоходных экипажей, да еще полицейские то и дело останавливали движение, давая проехать к колоннам армейской техники. При этом особой паники среди горожан не наблюдалось. В окрестностях императорского дворца в большинстве своем располагались государственные учреждения, и число пропавших без вести было относительно невелико. Многие сокрушались о гибели наследницы престола, но не слишком сильно. Слухи о слабом здоровье принцессы ходили с самого рождения, и особых чаяний на ее долгое правление. не питали даже самые неисправимые оптимисты. Мрачное свечение в небесах с наступлением рассвета угасло и больше не пугало людей своим словещим багрянцам, но озвуки далеких выстрелов не давали обывателям счесть ночное происшествие дурным сном, поэтому площадь вокруг Лектория оказалась полностью запружена горожанами. Столпотворение там царило такое, что кинохроникеру пришлось забраться на постамент памятника амперу, ому и вольта, а нас и звончик и вовсе высадил за два квартала до места назначения. Полагаю, многие пришли сюда вовсе не из желания увидеть знаменитого Тесла, а стремясь вернуть себе пошатнувшееся душевное равновесие, рывавшееся к небу двумя остальными мачтами электорий, все благого электричества служил наглядным подтверждением. беспрецедентного могущества науки. Вокруг огромных медных шаров, что венчали физические конструкции, трепетали короны электрических разрядов. Воздух там регулярно вспыхивал ослепительными искрами, и тогда на площади разносились резкие щелчки. Сегодня они никого не пугали, напротив, им радовались и ждали с откровенным нетерпением. Электричество – это сила. Хотелось бы и мне верить в это так же беззаветно, как и прежде. Придержав Александра за руку, я превстал на цепочке, оглядел площадь и пришел к неутешительному выводу, что через центральный вход нам в лектории не попасть. К воротам выстроилась столь внушительная очередь, что мест внутри для всех желающих не могло хватить, даже решили люди стоять друг у друга на головах. Констебли уже начали... Клиниваться в толпу, отсекая от лектории большую её часть. В подобных случаях членам движения должны запускать через служебный вход. Предположил и изобретатель, и мы поспешили в обход здания. От усталости кружилась голова, чужие эмоции накатывали со всех сторон, ударялись невидимыми волнами лихорадочного возбуждения, и едва не сбивали с ног. Мой талант по-прежнему спал, но чувствительность Чужим фобией никуда не делось, и ментальный ураган буквально сводил с ума. За сотню метров я вымытался так, словно не шагал по площади, а карабкался вверх по отвесной стене. К счастью, с обратной стороны лектория людей собралось куда меньше, и постепенно мое сердцебиение пришло в норму, а голова перестала кружиться. Но резкий отголоски чужих страхов... продолжали колоть даже когда мы уже выбрались из толпы. Эдам туда, уверенно объявил Александр Диак и потянул меня к задней калитке, у которой помимо служителей лектории сейчас дежурило два вооруженных револьверами и дубинками констебля. Еще полдюжины полицейских с самозарядными карабинами было рассведоточено по территории. Общаться с бывшими коллегами мне нисколько не хотелось. И незаметно я отстал от изобретателя, решил дождаться его возвращения на улице, привлечь своим бесцельным шатанием внимание констаблей, опасаться не приходилось, пусть с этой стороны и было не столь многолюдно, как у главных ворот Ликтория, но зевак хватало и здесь. Один проидох газетчик и вовсе воспользовался монтажными когтями, чтобы возобраться на телефонный столб. Достав носовой платок, я вытер покрывшееся испаренное лицо и вдруг увидел, как Александр Диак разворачивается и шагает от калитки прямиком ко мне. — Нет, нет, по-своему расценил я эту ситуацию. Идите сами, я подожду вас на улице, а внутри будет жуткая духота. — Леопольд Борисович, меня не пропустили, можете себе представить? — возмутился изобретатель. — Сказали, что по спискам запускают через центральный вход. Придется идти обратно. Идите, Александр, вздохнул я. Идите. А мне надо промочить горло. Изобретатель с обреченным вздохом отправился в обратный путь, а я выставил очередь куличной палатки. Но в самый последний момент передумал и газированный воду с сиропом покупать не стал, а вместо этого зашел в уличное кафе и попросил домашнего лимонада. После горького кофе. Напиток показался божественный амброзией. Я не удержался и выпил второй стакан, потом расплатился и вернулся на площадь. Там я походил вдоль аграда Ликтория и неожиданно понял, что голоден как волк. Это немного даже удивило, хорошим аппетитом в последнее время я похвастаться не мог. Да и лимонад уже сто лет не пил, а тут накатило. Стоило сразу кувшин взять. Усмехнулся я и попытался разобраться в эмоциях окружающих меня людей, но сумел уловить лишь смутную нервозность. Талант так и не пробудился, и чужие страхи оскользали, будто вода сквозь пальцы. Это раздражало. Тут на площадь выехал кортеж из трех самоходных экипажей, и сидевшие за столиками уличных кафе газеички мигом повскакивали со своих мест. И засверкали вспышками фотокамер. Тесла, Тесла приехал! Зазвучало со всех сторон. Служители электрии быстро распахнули задние ворота, а пришедшие им на помощь констебли оттеснили загородивших проезд девак. Репортеры бежали вслед за самоходными колясками, едва не бросаясь под колеса, выкрикивали вопросы, хлопали по боковым стеклам и крыльям. Но кортеж проехал у ворота, не освобжая хода. Вопреки обыкновению общаться с пишущей братьей Тесла не пожелал, или же на этом настояла его охрана. Разочарованные газетчики начали расходиться на ходу, выясняя отношения и переругиваясь друг с другом. А вот забравшийся на столб репортер продолжил наблюдение за территорией лектории и не подумав спуститься вниз. Меня заинтересовала необычная фотокамера в его руках. Я направился к столбу, но разглядеть журналисты не смог. Тусклое осеннее солнце светило через пелену облаков прямо в глаза. Я приставил ладонь к колбу, заметил краешек русой бородки и неожиданно понял, что с репортером мы точно встречались раньше. Но кто он такой? Приятелей среди газетчиков у меня отродясь не водилось. И вдруг я узнал его и едва не разинул рот от удивления. На столб взобрался Иван Соколов, русский светский обозреватель. Рамон Миро упоминал о некоем русском, искавшем на слесарке взрывчатку, а другой мой случайный знакомый, некогда от рекомендовал Соколову как человека, разделяющего убеждения анархистов. И хоть обмолвившийся об этом улыбчивый толстяк Красин. Последствии оказался подлецом и наемным убийцей. Не доверять его суждению о соколове не было никаких причин. Отступив на шаг от столба, я взглянул на констебли у ворот и заколебался, не зная стоит ли привлекать к себе их внимание, и сразу у бок уткнулось что-то твердое. Без головастей предупредил подступивших со спины человек. Помини чёрта! Охнул я, поскольку голос оказался мне прекрасно знаком. Пистолетный ствол под ребра, упер не кто иной, как Емельян Красин. Леопольд Борисович, разве вы не рады меня видеть? Разыграл добродушное удивление толстяк. Выображал нашу встречу несколько иначе. Натяжно улыбнулся я. А могу себе представить, добродушно хохотнул Красин. После того как Иммильян Никифорович усыпал меня газом, я резонно решил, что его нанимателем был сверхнувшийся архитектор Тачини. Теперь же все виделось в несколько ином свете. Что вы задумали? спросил я, косясь на толстяка самым краешком глаза. Но разглядеть получилось лишь смазанный силуэт дородного человека в темном пальто и котелке. На какой чёрт задавать вопрос, ответ на который вам и без того известен? Собираетесь взорвать лекторий? Но зачем? Там собрался цвет научной мысли империи. Красин только фыркнул. Цвет научной мысли? Да это сборище ретроградов и бюрократов от науки, бесконечно далеких от интересов простого народа. Буржуазные прислужники крупного капитала, вот кто они такие. И принести пользу рабочему классу эти господа могут лишь собственной смертью. Наша акция станет той искрой, из которой возгорится пламя, а затем и пожар мировой революции. Сейчас не время. Попытался уразуметь я собеседника. Под устаревшие силы врывались в город. Нужно использовать любую возможность выжечь эту заразу. А нужно ли? Усомнился Емельян Никифорович. Если новый Вавилон провалится под землю, если скроется под водами вся Атлантида, остальное человечество от этого лишь выиграет. Вторая империя – это тюрьма народов. Чем раньше она падет, тем лучше. Новый Вавилон должен быть разрушен. И все же меня не покидало ощущение, что привело сюда русских анархистов отнюдь не стремление провести акцию устрашения. которое не минуемо попадет на передавицы всех мало-мальски значимых изданий, или по крайней мере не оно одно. На кого вы работаете? спросил я. Кто приказал взорвать лектории именно сейчас? Мы боремся за права простого народа. Пустые слова, оборвал я собеседника. Как вас приставили к Меллоу на итачине? Так и эту цель спустили тоже сверху. Никакие вы не борцы за идею, а обычные платные провокаторы. — У вас слишком длинный язык, Лев Борисович, — проговорил Красин с нескрываемой угрозой. — Для человека в вашем положении это чревато серьезными неприятностями. — Да что вы говорите? — усмехнулся я и спросил. — Вы работаете на герцога Лагрина? Или все же на Новый Свет? на тот самый крупный капитал? Ответ на этот откровенно провокационный вопрос меня нисколько не интересовал. Важно было сбить Красина с толку, неожиданным заявлением, и судя по тому, как дрогнул упертый мне под ребра ствол, последние предположения угодили точно в цель. Не теряя ни мгновения, я скрутил корпус, одновременно сдвигаясь в сторону от оружия, тотчас грохнул выстрел, И стоявший перед нами господин в элегантном бакентоше сплеснул руками и повалился на мостовую. Мне лишь обожгло бок. Ухватив руку противника с оружием, я выкрутил ее и поднырнул под плечо Красина, а потом резко выпрыгнул ся, возаваливая его тушу себе на спину. Поясница хрустнула, но острые боль в связках не помешала привести борцовский прием, и я перебросил тучного анархиста через себя. Толстяк рухнул на брусчатку с такой силой, что под ногами дрогнула земля. Так показалось в первый миг, а потом взрывная волна с ужасающей силой шибанула в грудь, отбросила на спину и покатила кубарем. По ушам ударил ужасающий грохот, и здание лектория всеблагого электричества сложилось, будто непрозрачный карточный домик. Мачты с медными шарами накренились и рухнули на площадь. К небу возметнулось настоящее облако пыли. Когда удалось отлипнуть от мостовой и оглянуться, всюду валялись разбросанные ударной волной люди. Оно серьезно пострадало, лишь стоявшая за оградой охрана. Меня самого контузило, в ушах стоял сплошной звон. Да еще горела огнем обожженная пороховыми газами кожа на боку, где в пиджаке обнаружилась длинная узкая прореха. Я попытался встать с брусчатки, но точечно валилось головокружение, а в глазах посеряло, и пришлось остаться на холодных камнях. Звуки так и не вернулись, краски померкли, и происходящее виделось дурным черно-белым фильмом. Одни горожане пьяными движениями, на коутированных боксёров поднимались земли, другие в панике разбегались по площади, стремясь поскорее покинуть опасное место. Мало кто задержался оказать помощь пострадавшим при взрыве. И на выходивших к лекторию переулках в один миг образовалась ужасная давка. Шок, это просто шок. Мысль эта молнией промелькнула в голове. Я повернулся и увидел, как толстяк тяжело превстает на четвереньки. Из его ушей струилась кровь, в остальном от взрыва он ни сколько не пострадал. Я направил на него вытащенный из кармана цербер, но в глазах двоилось, а рука ходила ходуном, и прицелиться не получилось. Анархист заметил меня и страшно оскарился. Одной рукой он уперся в брусчатку. А другой потянулся за валявшимся в шаге пистолетом. Цербер трижды плюнул огнем, совершенно бесшумно. Я лишь ощутил, как толкнулось в ладони рукоять. Красин здрагнул и уткнулся лицом в мостовую. Первые две пули угодили ему в бок и плечо, а последняя пробила висок, и по камням вокруг головы начало расстигаться кровавое пятно. Совершенно машинально я поменял съемную кассету пистолета. на новую и поднялся на ноги, но к этому времени второго анархиста уже и след простыл. Соколов ударил, Сволочь выругался я, спрятал руку с пистолетом в боковой карман пиджака и пошатываясь, словно пьяный, зашагал в обход покосившейся а местами и полностью обвалившейся ограды электории. Серьезно пострадавших на площади перед обрушившимся зданием было немного. В основном, кантужане и горожане разбредались по окрестным улицам самостоятельно. А неотложная помощь требовалась лишь тем, кому не повезло попасть под удар разлетевшихся из окон осколков фитражей. Но вот у главного входа, где вырывалась из здания взрывная волна, брусчатка оказалась полностью залита кровью. Там валялись переломанные тела и оторванные конечности. Из-за обрушившихся перекрытий подвала Правое крыло лектория полностью ушло под землю, и было дорого страшно представить, сколько людей угодило в провал мостовой. Растолкивая счастливчиков, которые не успели попасть в лекторий, я начал пробираться к центральным воротам и вдруг заметил Александра Диака, который брел навстречу, зажимая ладонью окровавленный лоб. Александр, крикнул я, но изобретатель меня не услышал. Я пробрался к старику и обхватил, помогая удержаться на ногах. От соседних домов уже спешили на помощь добровольцы, но я повел диака не в одно из окрестных кафе, где развернулись импровизированные пункты первой помощи, а примиком, к выехавшей на получить коррете скорой помощи. Санитары побежали за тяжело ранеными с насилками, принимать пострадавших у экипажа остался врач Александр Диак. Ему серьезно раненым вовсе не показался, но я выгреб из бумажника несколько сотенных банкнот и запихнул скомканную купюру в нагрудный карман халата медика. Не заставляете убеждать вас поинома, произнес я после этого, не слыша собственного голоса. Врач поежился и разрешил уложить яка на одно из свободных мест. Когда через пять минут карета укатила в госпиталь, а на смену ей приехала несколько новых. Я цунул руки в карманы и зашагал прочь, спеша убраться с площади, прежде чем полицейские перекроют соседние улицы и начнут тотальную проверку документов. Что облавы непременно последуют, я нисколько не сомневался, и потому, когда кто-то ухватил меня сзади за руку, крутнулся на месте и излишне резво и лишь в самый последний момент успел сдержать удар уже приподнятого локтя. За спиной оказался повседневный излишне ретивый констебль, а Елизавета Мария Сукоб. Ты здесь что делаешь? Опешил я от удивления. Елизавета Мария принялась что-то быстро говорить, но для меня она лишь беззвучно открывала рот. Слух так и не восстановился, в ушах стоял сплошной звон. Не слышу, сказал я ей. и немедленно заработал увесистую затрещину. «Так лучше?» — спросила Суккуб. Спросила, и я прекрасно разобрал ее слова. После хлесткой пощечины в голове что-то щелкнуло, и меня вмиг окружила ужасная какафония. Кто-то кричал, кто-то плакал навзрыд, выл и скулил. Неподалеку надрывался колокол пожарной команды. Пронзительно свистели полицейские... Неразборчиво хрипела тарелка уличного громкоговорителя, и действительность вовраз перестала казаться жуткой кинохроникой. Все это происходило здесь и сейчас, и происходило со мной. Я немедленно ухватил Елизавету Марию за руку и потащил ее с площади. Да подожди ты! возмутилась Сукуб. Ноздри ее заардно раздувались, а кончик языка то и дело пробегал по тонким бледным губам. Человеческие страдания привлекали ее демоническую натуру, и наблюдать за этим было попросту неприятно. Поэтому я не стал ничего слушать и буквально поволок за собой суккуба, который вновь выглядел не слишком подобающим для приличной дамы образом. Нет, обалуза и велосипедные штаны-бломеры нареканий не вызывали, но красная косынка и рыжая кожаная куртка смотрелись предельно провокационно. Да куда ты меня тащишь? Возмутилась Елизавета Мария уже в переулке. Я оставила коляску на другой стороне площади. Не окричи, потребовал я. Меня один раз уже сегодня контузило. А но и видно, как ты меня нашла. Это было несложно. Мы ведь связаны с тобой, не забыл? Я несколько раз глубоко вздохнул, отошел с тротуара, по которому то и дело пропевали перепуганные горожане. К стене дома и спросил: "Что тебе нужно?" Лилиану увезли полицейские, объявила Елизавета Мария, и у меня сердце от ужаса остановилось, просто взяло и остановилось. Душу пронзил страх, звуки вновь смолкли, а мир посерел. На мгновение показалось, будто я умер. А возможно, я и в самом деле умер, но через растянувшийся на целую вечность миг сердце забилось снова, только уже четче, резче, залей. Пульс болезненными ударами начал отдаваться в висках, за глазами растиклась невыносимая ломота. Я поднял взгляд на Елизавету Марию, та невольно попятилась назад. Когда, прохрипел я, когда это случилось? «Около часа назад», — сообщила Елизавета Мария. Она только вернулась от родителей. «Дьявол!» Я со всей силы саданул себя кулаком по ладони. «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» «Ну что мне стоило позвонить и предупредить ее? Почему я даже не подумал об этом?» «Лео!» — дернула меня за рука в суккуб. «Лео! Успокойся!» Но я не мог успокоиться. Сейчас я мог думать лишь о Лилиане. Из Ньютон-Маркта мне ее не вытащить. Но задержание наверняка устроил Бастиан Моран. Он мог отвезти ее куда угодно. Возможно, еще есть шанс. «Лева!» — рявкнула рассверепевшая Елизавета Мария. «Тебе передали записку?» «Что?» «Тебе передали записку?» «Что?» «Полицейские передали тебе записку. Вот, смотри». Трясущимся руками я развернул помятый листок. На нем оказался записан телефонный номер. Телефонный номер и больше ничего. Я огляделся по сторонам и в битком набитую аптеку не стал даже заходить. А вместо этого забежал в небольшой отель, где сосался на полицейскую необходимость и потребовал у партии телефон. Дальше ссылаться на полицейскую необходимость пришлось еще не раз и не два. Все линии оказались перегружены срочными звонками, и неизвестно, когда дошла бы очередь до меня, если бы на листке не оказалось записано один из номеров Ньютона Маркта. Трубку поднял Бастиан Моран. Говорите, рявкнул он, не утруждая себя правилами приличия. Впрочем, удивительно. что у него вообще нашлось время отвечать сейчас на телефонные звонки. — Это Леопольд. — Никаких имен, — резко бросил старший инспектор. — Есть ли с ней? — Заткнись и слушай. Вновь перебил меня Муран. Встретимся там, где ты отыскал музу. Ровно в три. Не опаздывай и приходи один. И без глупостей. Я попытался вставить хоть слово, но старший инспектор моментально разорвал соединение. Повторно дозвониться до него уже не получилось. — В какую историю ты вляпался на этот раз? — спросила меня Елизавета Мария, когда мы вышли на улицу и зашагали в обход площади к ее самоходной коляске. — История все та же, — вздохнул я, посмотрел на Соккуба и предупредил. — Мне понадобится твоя помощь. «Услуга за услугу. Помощь нужна не мне, а Лилиане. Вы ведь с ней подруги, так?» «Услуга за услугу», — повторила Елизавета Марье. «Просто позаботься о ней». «Лео, ты не понимаешь». Недобро глянула на меня суккуб. «Альтруизм чужд моей натуре. Ты мне, я тебе. Или ищи кого-то другого». Заключать санфернальный тварью очередную сделку не хотелось просто до скрежета зубовного, и я принялся мысленно перебирать возможные кандидатуры. Но никто из моих знакомых не помог бы избежать кровавой бойни, наоборот, участие любого из них делало ее неизбежной. А ладно, с обреченным вздохом сдался я. Чего ты хочешь? Силы, разумеется, рассмеялась Елизавета Мария. Подарив мне на несколько минут силу падшего, ты лишь раздразнил меня. Могущества вот чего я желаю, и будь уверен, второго такого шанса я не упущу. Я не смогу тебе этого дать. Ты же знаешь, что не смогу. Сейчас не сможешь, но ничего страшного, я подожду. Как только ты получишь такую возможность, ты наделишь меня силой. Поклянись. Этого может не случиться никогда. Как однажды сказал ты сам, никогда это очень долго. Я верю в тебя, Лева. Клянись или проваливай. Я достал карманный хронометр, взглянул на него и спрятал обратно. «Если я пообещаю наделить тебя силой, ты поможешь освободить Лилиану и прикроешь меня при разговоре с Мураном. Могу даже оторвать ему голову». Неприятно улыбнулась Сукуб. «Не надо никому ничего отрывать». Почему нет? Давно не ощущала такого подъема сил. Так ты поможешь или нет? Освободить Лилиану, прикрыть тебя, я сделаю это. Хорошо. Харипла выдохнул я. Взамен я клянусь наделить тебя силой, как только у меня появится такая возможность. Стоило лишь произнести эти слова, и я сразу уловил неприятное давление, словно клятва обрела некую материальность. и повисла дополнительным грузом на мои и без того порченные сделки с порождением преисподней души. — Отлично! — расплылась Елизавета Мария в кровожадной улыбке. — Что надо делать? — Едем в греческий квартал, — распорядился я. — Тебе там назначили встречу? — Да, неподалеку от Вариитая, где ты встречалась с Альбертом. Соккуб задумчиво кивнула и вдруг негромко рассмеялась. Что такое? Насторожился я. Удивительно покачала головой Елизавета Мария, говоря, что трагедия имеет обыкновение повторяться в виде фарса, а у нас все наоборот: сначала фарс, теперь трагедия. Не надо трагедий, отрезал я, хотя прекрасно понял мысли Сукуба. Мой прежний начальник, инспектор Уайт, некогда похитил ее. Желаю добиться отмены содействия в одном. в безумно опасном, если не сказать просто безумном, деле. А похищение Сукуба — это ли недоведённое до предела абсурд? Сейчас же всё обстояло с точностью да наоборот. На кону стояла моя жизнь и жизнь Лилианы. И это уже было никакой не фарс, а самая настоящая драма. И я не удержался и тихонько выдохнул себе под нос. Трагедия, драть.